Если бог всемогущ падры, пусть он сделает так, чтобы на 17 выпал выигрыш 12 раз подряд. Тогда бы он действительно совершил чудо, а я пришел бы сюда и засыпал всю церковь цветами, Бог не вмешивается в игру сын мой. Тогда, падре, он не знает, что хорошо, что плохо. Ему неведомы переживания, которые испытывает человек, когда видит, как крутится шарик рулетки, когда он рискует последней фишкой, и сердце его готово вот-вот разорваться. И доверительно, словно о тайне, известной только ему и священнику, гуляка спрашивал, «Неужели Бог...» не знает этого падре. А между тем, дона Розилда, стоя на паперти, продолжала разглагольствовать. Выброшенные на ветер деньги! Никакая панихида не спасет этого пройдоху Бог справедлив! Дона Флор в мантилье, скрывающей ее скорбное лицо, появилась из глубины церкви, опираясь на Дону-Гизу и Дону-Норму. В голубом и прозрачном утреннем воздухе храм плыл, точно каменный корабль. Только во вторник к вечеру известия о смерти Гуляки достигла Назарета-дас-Фариньес, где Дона-Розилда жила у своего женатого сына, служащего железные дороги, отравляя существование невестки, которую превратила в свою рабыню. Не теряя времени, она отправилась в Баию, в послекарнавальную среду, такую же скучную, как и сама донора Зилда, если верить ее зятю Антонио Морайсу. Это не женщина, а после... «Карнавальная среда! Она убивает любое веселье!» — говаривал он. Желание держаться как можно дальше от тещи, несомненно, было одной из причин, почему Морайс уже несколько лет жил в пригороде Рио-де-Жанейро. Хороший механик, он принял приглашение своего друга и отправился попытать счастье на юге, где добился довольно приличного положения. Теперь он не желал появляться в Баие даже во время отпуска, пока эта Мегера отравляет там воздух. Дона Розилда, однако, не испытывала ненависти ни к Антонио Морайесу, ни к невестке. Она ненавидела Гуляку и никогда не могла простить Доне Флор ее замужество, удавшегося в результате подлого Заговора против ее авторитета и ее воли. Что касается брака ее старшей дочери, Розалии, то хоть Дона Розилда и не была от него в восторге, все же не стала мешать молодым и возражать против их обручения. Просто она не ладилась с зятем и с невесткой, поскольку не могла не досаждать ближнему и если не ссорилась с кем-нибудь, то чувствовала себя несчастной. Гуляку она возненавидела, еще когда он ухаживал за ее дочерью, раскидывая сеть обманов и обольщений, в которую и запутал Дону Флор этот ненавистный претендент на ее руку. Мать не могла даже слышать его имя, «Была бы у нас настоящая полиция, этот негодяй давно бы сидел в тюрьме», — говорила она всякий раз, если ей напоминали о зяте, справлялись о нем или же посылали ему поклон. И хоть она лишь изредка навещала Дону Флор, она не переставала терзать ее целыми днями разговорами о мошенничествах Гуляки, о его распутстве, И постоянных скандалах. Еще стоя на борту парохода, она разверзла свои мерзкие уста и прокричала Доне Норме, которая по просьбе Доны Флор встречала ее.